Территория Европейского Союза, Южная Дорога, Капа-Дибакка, четверг, 19 июня 2021 года, 10.35. Эдельвейсы выехали, как и предполагалось расписанием, в 8 утра. Нам с Арой, а вернее мне, добрый штаб-сержант Ястреб позволил отдохнуть еще пару часов. И лишь потом запихнул досыпать на штурманское сиденье Беркута. За рулем снова Сара. Глендон решил подождать попутки на Портсмут на подворье угвида поскольку нам дальше не совсем по южной дороге. Ибо утром, когда я только-только продрал глаза, проводится краткое совещание на тему дальнейшего маршрута. «Сейчас у нас по плану представительство в Роме», – информирует Хокинс. «Ага, автоматически соображаю. Рома – это по-нашему Рим, то есть со всей очевидностью столица итальянской территории». Городок этот по пути от южной дороги на Милана в стороне от трассы. И у нас имеется два маршрута на выбор. Вариант первый. Делаем крюк по южный на восток, затем после Наполи поворачиваем к Милана, на северо-запад, и уже оттуда поворот на запад к Роме. На месте будем где-то завтра вечером, послезавтра утром. Вариант второй. Рискнем пойти напрямик по целине сразу отсюда. главный ориентиры компас и нюх Фреда, совсем уже заблудиться нам не грозит, однако запросто можем прокружить дольше предполагаемого времени. Тебе нужно наше мнение, уточняю я, едва удерживаясь от зевка. Да, как старший решать буду сам, но сперва послушаю вас. Ну раз так, по южной дороге от Вига я буквально только что ехал. Там нет совершенно ничего интересного, голый проселок в саванне. Все города в стороне, даже моря почти не видно. Из достопримечательностей одни заправки до перекрестки. В нашем случае, конечно, пыли много меньше, чем в большой колонне. Но окрестности живописнее от этого не станут. Так что мой голос за второй вариант. Сара интересуется. А где безопаснее? Хокинс пожимает плечами. Для сугубой безопасности нам бы пристать к ближайшему крепкому конвою до Наполи. А лучше до Милана. Но такое точно получится еще медленнее. А так... На большой дороге у возможных налетчиков больше целей, на малых тропах им легче затаиться. Кто что предпочитает, не предскажешь. Тогда я тоже за второй вариант, кивает любимое На обум мы не полезем, а если кто будет охотиться специально на нас, то ждать скорее станут на большой дороге. Окинс ухмыляется. Четверо любителей неосвоенных просторов, как на подбор. Принято, едем в Рому напрямую. Так что с Глендоном мы прощаемся, запасаемся у Гвида свежей водой и пирожками канноли с начинкой из сыра, ветчины, зеленого лука и чего-то там еще. Когда свежие, вкуснее банальных сэндвичей, а зачерстветь за сутки с небольшим они у нас не успеют. И уж точно не остынут. И выдвигаемся на условный восток-северо-восток.